Сара Линквист, Корнвеген, 7-1-136-38, Ханнинге, Швеция. Броукенвилл, Айова, 9 марта 2011 года. Дорогая Сара, семья Джона так и не освоилась в Броукенвилле. Его мать была поразительной женщиной. Она привезла сюда всех детей. Я помню, как она двигалась с достоинством человека, привыкшего переживать катастрофы. Казалось, спокойная жизнь была ей скучна. Она словно не знала, что ей делать со всей этой силой, которая теперь была не нужна. Все ее дети, кроме Джона, несли на себя отпечаток этой силы. Они мечтали о политической борьбе, жили и дышали этой борьбой. Но этому маленькому сонному городку были неинтересны демонстрации против расовой дискриминации. Они не знали, что им здесь делать со всей этой энергией. Постепенно все переехали в Чикаго. Один из них стал судьей, другая — адвокатом, третья — писательницей, четвертая — врачом. Замечательная семья. Джон же чувствовал себя в Броукенвилле как дома. Он словно не мог поверить в свою удачу, что ему ни с кем больше не нужно бороться. В сонном Броукенвилле он, наконец, нашел мир и покой. Когда я увидела его впервые, он неподвижно сидел на скамейке и смотрел прямо перед собой. Даже листья шевелились больше, чем он, а день был совсем безветренный. Мое появление его напугало. В шестнадцать лет он уже хорошо знал, что белые люди означают угрозу, даже в лице тощей девушки подростка, выцветшим хлопковым платье с растрепанными непослушными волосами, которые невозможно было заплести в косу. Наверное, тогда я и решила стать его другом, но потребовался еще год на то, чтобы убедить его, что дружба между нами возможна. Такие тогда были времена. Мы многое пережили вместе, и порой ему было тяжелее, чем мне. Такой он человек. С наилучшими пожеланиями, Эмми.